Генет Агарин. Немдерталец. Книга вторая. Глава 1. В горах за ущельем. На притоптанном снегу, небольшой поляны под скалой сидели трое мужчин. Один старик в засаленной меховой шапке, который грел сейчас руки над чахлым костром, второй большой мужчина с чёрной бородой, жаривший прямо на пламени насаженного на копьё разделанного зайца. А третьим был совсем худой грель, который с надеждой смотрел на капающий с тушки в угли жир. Заметивши этот взгляд, здоровяк взмахнул рукой и грель покатился по снегу. Лучше бы он тогда меня сразу убил. Андрей из-под тяжка посмотрел на Ахоя. В тот день, на охваченной паникой ярмарке темнокожих, он уже приготовился к смерти. Намерения вождя девятиглавого племени были ясны и без слов. Он уже размахнулся копьем, когда на его руке повис орущий самый мудрый. «Хррр! Хрррр!» -хр Это были единственные слова, которые он разобрал среди его воплей. Кто его знает, что он этим хотел сказать? То ли то, что Хр-Х не велит приносить жертву в этот день, то ли время и место для этого неподходящее, и необходимо еще подождать. Но вредный старик на этот раз его спас, а Хой опустил свое ковье. Дальнейшие действия самого мудрого подтвердили предположение Андрея о том, что со смертельной хворью, которую он напустил на карманьонцев, он был знаком. А как иначе объяснить происшедшее в дальнейшем? Вместо того, чтобы бежать на свою стоянку, как это сделали все остальные, находившиеся на ярмарке, самый мудрый и вождь девятиглавого племени отправились на добровольный карантин, совсем в другую сторону, в горы, на юг, и даже не на Поскагори, где находилась стоянка белогорцев, а ещё дальше, в заущелье, где жили семь неродственных башнусом, о которых мало что было известно достоверно. Держи, Грэль, ахой кинул ему плохо прожаренную ножку для неухова. За эти месяцы Андрей стал более-менее понимать, что ему говорят. Язык темнокожих был богаче неандертальского, во всяком случае того неандертальского, который использовался до его появления в этом времени. Он связывал это со сложной социальной структурой кроманьонцев и большим количеством людей в их племенах. А если взять материальную культуру, каждый из многочисленных поделок, которые изготавливались на стойбищах темнокожих, нужно дать своё название. Вот и развивалась лексика. Грэль, скажи, ам, ам Андрей послушно повторил за ним. Это было немудрящее развлечение охоя из самого мудрого, говорящий по-человечески гриль. Атракцион вызвал у них искреннее удивление, как если бы в его время в запарке мартышка вдруг начала повторять слова вслед за посетителями. Скажи, длинноухий, длинноухий. И как у них в голове укладывается разгром их стоянок грилями и отношение к ним как к животным? В конце концов, в качестве трофея им достались несколько копий с бронзовыми наконечниками и прекрасное ожерелье Эро из разноцветных камней, который Охой носит на шее. Такое ни одна обезьяна неhspaceрит, а всё равно отказывают грелям в праве называться настоящими людьми. Кто мог пойти на запретную стоянку и принести оттуда безумную болезнь? Вождь девятиглавого племени и самый мудрый в очередной раз переживали событие, случившееся на большом осеннем сборе. «Мы этого не узнаем. Запретная стоянка расположена дальше всех на закат. Рядом живут только грели на берегу реки Безберегов. Это хр-хр-хр снова пробудил болезнь». «Надо принести ему в жертву греля». «Еще не время. Когда родится новая луна, мы уйдем с ним по замерзшей воде за большую реку. Это будет дар заречного племени. У них давно уже нет грелей. А отдав его, мы сможем жить в одной из их семей». Не ты ли говорил, что нужно объединить семьи с этой стороны реки в единое целое? Иначе племя куда ты хочешь отправиться придёт на эту равнину и прогонит всех прочь, потому что у них больше людей, чем было у нас. И теперь ты сам хочешь пойти к ним. Им нет нужды убивать нас. Равнина теперь свободная, а сильный, опытный охотник и самый мудрый нужны всем. Мы подождём, пока река замёрзнет. тем больше их слушал Андрей. Тем больше склонялся к тому, что столкновение девятиглавого племени с семьёй Мигрели и для Охоя и самого мудрого было только локальным эпизодом в подготовке к отражению наступления заричного племени темнокожих. Но всякий случай они очищали тела. Вот только Грели огризнулись так, что из самого племени карманёнцу не осталось. Но что случится, если придут с востока многочисленные темнокожие, живущие за быстрой рекой? Неужели их судьба это бесконечная война за эту равнину? Рано или поздно неандертальцы ее проиграют. Невозможно всегда побеждать, и на этом их история закончится. Это у темнокожих много племен, и исчезновение одного из них они даже не заметят. Их место займет другое, а у неандертальцев осталось только несколько семей на этой равнине и неизвестное количество на закате. Может, в бесплодных горах кто-то еще прячется, если уже не вымер. Они, к примеру, находятся уже долго в землях за ущельем, а так никого и не встретили. «Бежать надо, и лучше всего по пути к большой реке, когда ему освободят ноги от кожаных ремней. Он все время думал о семье в каньоне. Все ли там хорошо? Родила ли Эсика? Ходят ли дети в школу? Хватает ли им еды?» «Грэль, следи, чтобы костер не потух ночью!» «Легко сказать, следи. А если дров почти нет? Да и то, что есть, не настоящие дрова, а кусты, высохшего на корню колючего кустарника!» Андрей задремал под могучий храп самого мудрого и не заметил, как в отблесках прогорающего костра появились коренастые фигуры. Силен был Ахой. Он успешно отбивался сразу от трех противников, пока четвертый ударом плашмя древком копья по голове не умерил его пыл. Самый мудрый и не думал лезть в драку. А Андрей всем видом показывал, что он здесь совершенно лишний. Все-таки не вымрили живущие за ущельем семьи. Появились как нельзя вовремя и освободили его. «Я Эссу!» Тичок Капия прервал его. Надежда на свободу ушли ещё вчера, когда их троих привязали друг к другу одной верёвкой, и в сопровождении четверых победителей они отправились прямо на восток. Прав был Рету, когда нелециприятно отозвался о семьях с ущельем. Но вот куда они идут? На всякий случай Андрей пытался запомнить дорогу, хотя окружающие скалы, припорошённые снегом и казались совершенно одинаковыми. Охой бесил своим поведением. Он временами демонстративно останавливался, из-за чего ударами палки награждали всю их троицу, или же громко угрожал непонимающим его неандертальцам всеми возможными карами. В противоположность ему, самый мудрый вёл себя тихо. Андрей даже засомневался, уж не является ли именно он главной фигурой в девятиглавом племени, а большой вождь всего лишь вывеской с мускулами. Ну, куда они идут так долго? Скоро стемнеет. Как же здесь загажено. Принившие их охотники привели их в неприметную пещеру, состоявшую из двух залов. В том, который побольше, он заметил ещё несколько мужчин, а вот второй представлял собой скорее яму, соединённую с основным залом галереей. И яма эта использовалась как мусорная свалка. Вот их и скинули, даже не подумав освободить руки и ноги. Андрей успел насчитать в сумерках силуэты семерых охотников разного возраста. И куда делись их женщины и дети? Пещера выглядела необитаемой. Не было видно следов костра, и даже если предположить, что им негде собрать дров, кругом только колючки на скалах, то уж шкуры, криворога и другие признаки обитаемого жилища быть здесь должны. Жизнь у них явно тяжелая. Неслучайно захватившие их в плен неандертальцы бросали на них всю дорогу голодные взгляды. Внешне они походили на большеносых. только ростом пониже. Даже до энку не дотягивали. Наконечников на копьях Андрей не заметил. Концы палок были просто заострены и обожжены для крепости. А вот каменные ножи имелись у каждого. Где-то за спиной в темноте подал свой голос Ахой, который влез в чистоты. Времени у него, похоже, совсем нет. Надо выбираться. Он начал щупать кругом руками, надеясь наткнуться на острый камень и перерезать гремне. Не ему одному пришла в голову эта мысль. Он услышал, как рядом крутится самый мудрый. Интересно, если эта большая яма полностью изолирована, то каким образом их вытащат отсюда в темноте? Факела у хозяев пещеры он не видел. Ладони наткнулись на что-то округлое. Череп? Судя по размеру, он был детский. Андрей с омерзением отбросил его прочь. Неужели здесь не просто свалка, но еще и могила? Наконец он дополз до неровной стены их ямы, нащупал острую грань каменного выступа. И принёсся остильвинела, телить об неё ремнями на руках. Откуда-то падал свет позднего зимнего солнца. Так вот, почему им не нужны были факелы. Это не пещера, а расщелина с боковым входом. И мусор сюда скидывают сверху, где кто-то живёт. Стали различимы силуэты охоя и самого мудрого, который пытался перерезать ремни о наивной в яме кость. Андрей закрыбался, с одной стороны шанс освободить свою одиночку совсем уж мизерное А с другой стоит бежать отсюда всем вместе, так потом он снова станет пленником. Самый мудрый разминал затекшие руки и подозрительно смотрел карими глазами на греля. Андрей не стал резать кожные ремни, а просто распутал их, используя тонкую кость. Узел был совсем простой, а Хой наконец-то утих и молча ждал освобождения. Стало совсем светло. Андрей осмотрел яму. Выход был только в сторону, откуда их сюда и закинули. Далеко вверху видно было небо, и на некоторых кустах, которые росли на самом крюе расщелины, застрял недолетевший до дна ямы мусор. «Бежать! Всем сразу бежать!» За все время, которое он провел в плену, Андрей впервые показал, что может сказать целое предложение на языке темнокожих. «Мы не сможем без ножей и копий уйти тем же путем, которым нас сюда привели!» «Уйдем наверх!» Он показал пальцем в небо. Стены их естественной тюрьмы не были отвесными. «Мы не сможем без ножей и копий уйти тем же путем, которым нас сюда привели!» Где-то до середины их высоты можно было подняться по узкому карнизу, а вот что находилось дальше, скрывало тень. Андрей полз по карнизу, прижавшись спиной к скале, стараясь не смотреть вниз. За ним таким же способом продвигался Охой, страхуя рукой самого мудрого. Вот последнее, на взгляд Андрея, он делал совершенно зря. Более лёгкий старик держался на узкой ступени увереннее, вождя девятиглавого племени. Карманиз завершился, и дальше до самого верху шёл ровный как стена камень. Тупик. Они оказались в глупом положении. Если вернутся мужчины неандертальцев, то совершивших побег сразу же заметят. Они как на ладони видны посреди скалы и не могут даже двинуться. Внизу раздались крики. Неандертальцы заметили исчезновение добычи. По стене застучали камни. Хорошо, что докинуть не могут, слишком высоко. Но что делать дальше? Не после же вниз, собьют ещё на полпути. Куда ты завёл нас, Грэль? а Хой со злобой косится на него. А вот голову повернуть в его сторону не рискует, боится потерять равновесие. Взгляд Андрея зацепился за отверстие в скале в метре от его головы, ниже которого были видны старые потеки от воды. «Куда? Грель?» Под крик самого мудрого он повис над бездной на вытянутых руках, пока рывком, опершись локтями о край дыры, не пролез внутрь. Больше всего Андрей боялся, что яма осталась от выпавшего куска скалы. Тогда бы он оказался в безвыходной ситуации. Ни на карниз больше не спуститься, ни наверх не вылезти. Но нет, трещина в скале была сквозной. Он прошел дальше, проход расширился. Появилась еще одна дыра, которая вела вниз. Видимо, в нее и уходила вода, текущая сверху. А по направлению наверх она, наоборот, сужалась. Он повернул обратно. Заметив его голову, появившийся в дыре, Ахой вздохнул с облегчением. А вот Андрей опять заколебался. Не оставит ли эту парочку здесь? Но сможет ли он тогда один прорваться обратно на равнину? Прыгай! Грузный вождь девятиглавого племени, весёлый на его руке, и едва не утянул Андрея вниз, пока он с трудом не затянул его вовнутрь. За ним последовал самый мудрый, проявивший неожиданную для его возраста осторожку. Расщелина, которая вела наверх, оказалась неожиданно длинной. Это Андрею устраивало. Так они и кажутся подальше от стоянки недружелюбных неоандертальцев. Главное, чтобы она не сузилась настолько, что они не смогут в неё протиснуться. Свет, который проникал в проход из мусорной ямы, давно не доходил до них, и они шли в полной темноте. Земля, идущий первым, ох, остановился. Неужели всё? Андрей пробрался вперёд, руки нащупали мягкую глину, а не камень. Поверхность должна быть близко. Земляная пробка могла образоваться от эрозии осыпающихся скал, или же почву принесло талыми водами. Земля легко поддавалась, а затем неожиданно руки наткнулись на снежный наст. Они пробились. Прежде чем оказаться в низине между скалами, пришлось разрыть метра 2 снега, нанесённого в неё ветрами. Яркое солнце слепило глаза, отражаясь от снега. Андрей полез повыше, где-то рядом должна находиться стоянка неандертальцев, от которых они сбежали. Его предположение подтвердилось. Она располагалась всего в метрах 100 от них, и сейчас на ней было оживлённо. Мужчины и женщины бежали за восточную окраину стоянки и что-то там, согнувшись, рассматривали. Видно, там и находится расщелина, из которой они сбежали. Не могут понять, куда они делись и возвращились обратно к жилищам. Андрей присмотрелся. Ничего себе. Это не были ни землянки, ни шатры из костей мамонтов, на которых накинули шкуры, что практиковали кроманьонцы. Домики были домиками, сложённые из более или менее ровных плоских камней, высотой метра 2 1/2, а вместо крыши накинуты шкуры. Наверняка и внутри стены и пол устланы шкурами криворога. А если подумать, что другого способа соорудить себе жилище у неандертальцев, живущих за ущельем и нет? Землянку в скалистом грунте тяжело выдолбить, а останков мамонтов в горах нет. Вот и заставило нужда изгаляться. А уж подобрать нужный камень в это время умеют все. В небольших жилищах теплее, чем в огромных пещерах. Эх, взять бы пару этих умельцев в семью грхи. Отсюда можно уйти, только пройдём мимо жилищ грелей. Охои и Самый мудрый обсуждали возможность убраться отсюда. На стоянке тем временем стало тише. Мужчины куда-то подевались, а женщины и дети залезли обратно в свои домики. Неужели все охотники отправились в пещеру, чтобы найти их? Куда идти, Грэль? Андрей быстро полз по снегу вниз, стараясь как можно быстрее дойти до площадки, где была расположена стоянка. За ним молча последовали Охои и Самый мудрый, которые присоединились к нему после недолгого колебания. Эой, эой! Их заметили. Между домиками забегали люди. Правда, Андрей увидел только одного мужчину с копьём без наконечника, который бросился навстречу опередившего его охоя. Неандерталец не попал. Высокий вождь девятиглавого племени проскользнул мимо направленного на него копья и сбил противника. Охоя поднёс камень, чтобы опустить его на голову упавшего неандертальца. Но Андрей успел оттолкнуть его и приставил к его груди поднятое со снега копье. Быстро, бежать! Самый мудрый остановил их двоих, не начавшуюся драку, и увлёк их за собой. Стараясь обогнуть стоянку по дуге, у края расщелины лежало полностью накрытое шкурой метелло охотника. Видны были только голова и босые ноги. Умер от болезни или развёлся? Дальнейший путь бедняги был понятен. Его скинут сверху вниз в ту яму, где он наткнулся на череп ребёнка. Андрей заметил что-то яркое у него на груди, остановившись на мгновение, поднял странный предмет и стал вертеть его в руках. Это было увесистое рубило из красного камня, удобно лежащее в ладони. Странно, и следов использования нет. Не так уж и просты эти неандертальцы, живущие за ущельем. Грель, дай охой, старик в меховой шапке указал на копье. Охой, идти еда. Расставаться с копьём не хотелось. С другой стороны, Раз уж им нужно пересечь эти горы и спуститься к большой реке, и никуда им в это время друг от друга не деться, то нужно доверять друг другу. Да и кто помешает опустить ночью тому же Ахою камень на голову и забрать копье? «Вернуть копье Эссу, большая река!» Вождь девятиглавого племени был умелым охотником. Андрей и не заметил слившегося со снегом в метрах десяти от них зайца. А Ахой сбил его броском копья. Он поднял длину ухого на руки. «Какой тяжелый!» килограмм 7 в нём точно есть. А свежованом и красном рубилом зайца оголодавшая троица умяла в тот же вечер. Мясо получилось не до конца прожаренным, но в отсутствии нормальных дров выбирать не приходилось. Хрх, хочет, чтобы здесь жили настоящие люди, а не грели. Самый мудрый говорил будто бы про себя, но так, чтобы Андрей услышал каждое слово. Не хропевшем уже у прогоревшего костра охою он это рассказывал. Грели тоже люди, не такие, как темнокожие, но люди У них есть семьи, дети, они много и умеют. Грели отважные и смелые. Андрей тоже не смотрел на него и отвечал в сторону охоя. Настоящих людей много. Здесь жили девять больших семей, а за большой рекой таких семей ещё больше. Они придут сюда, где на равнине и болотах так много дичи. Грелям нет здесь места, так захотел хрх. Поэтому их так мало, и они скоро исчезнут. Если бы девять объединившихся семей смогли убить всех грелей, то пришедшие через две или три зимы из-за большой реки племена не узнали бы, что они когда-то существовали. Они останутся на этой земле. Уж я постараюсь, это Андрей подумал уже про себя перед тем, как уснуть. Только на третий день они смогли покинуть горы и выбраться на равнину. В лучах заходящего солнца блестела замершая большая река. В этой части равнины она не была такой широкой, как ниже по течению в своём беге к солёной реке без берегов. Сказывалась близость гор, где находился её исток. Кто знает, может быть, это та же река, что разделяет земли белогорцев и неандертальцев, живущих за ущельем. Здесь было достаточно дров, и Троица наслаждалась жарким теплом, идущим от костра. Ахой как-то странно на него посматривал, неужели из-за того, что он вернул себе копье без наконечника? Завтра они уйдут на восток через большую реку, а он на запад, к своей семье в каньон. Андрей улыбнулся, представив, как его все те члены семьи Грхы. Грель, Грель, вставай! Кто-то шёпотом звал его и несильно тырмошил за плечо. Это был самый мудрый. Чего это он? Вроде бы ещё темно. Уходи, Грель, уходи! Утро мохой убьёт тебя. Наверное, ему надо было сказать старику спасибо, но он не знал, как звучит это слово на языке крамоньонцев. Поэтому просто хлопнул его в знак благодарности по плечу и отправился на запад. Не нужно тебе, Эсика, каждый день на стену ходить. Холодно уже. И так маленький рит без молока остался. Хорошо ещё, что и иквы его на двоих хватает. Последние месяцы НК каждый день перед заходом солнца поднимался на стену, чтобы увести оттуда в дом Горхю женщину Эссу. Эссика всё никак не могла смириться с тем, что её мужчина так и не вернулся обратно. Он вернётся, Эссу везучий, но сейчас тебе надо думать о ребёнке. Паникшая девушка, которая держала в руках завёрнутого в шкуры криворого младенца, безропотно направилась за большим носом. После ухода Эссу прошло уже больше 3 месяцев. Много чего случилось с тех пор в семье Грхи. Появились на свет её Эрит и сын Энку и Иквы. Завершилась суета с заготовкой припасов на зиму. Пришёл бы первому снегу в каньон беспокойный Эхоуд. Эхека и Энзи готовились к отражению зимнего нападения темнокожих, о котором предупредил Эссу. Вот только сам он не пришёл. Ни через половину луны, ни через полную, ни даже через три. Но ведь он обещал вернуться. И Эсика верила, что так оно и будет. поэтому и приходила ежедневно на стену каньона. Ей ведь столько надо рассказать ему.